о ягодичном буме и о том, над чем мы будем работать. Накаченные ягодицы это не только красиво, но и необходимо для здоровья. В этой аудиокниге я научу тебя серьезно работать над определенными группами мышц. Какими именно? Ягодицы давно уже борются с грудью за право быть главным сексуальным символом. Сейчас они точно победили. Посмотрите на рекламные щиты экраны телевизоров, глянец и, конечно же, в социальные сети. Ягодицы окружают нас со всех сторон в буквальном смысле слова. Еще 15 лет назад плоская попа мало кого беспокоила. Все различными способами грудь увеличивали. Но в 1999 году доктор Константина Медиете вживил ягодичные импланты Джей Ло. И она показала всему миру, насколько круто может выглядеть женщина с крупногабаритной задницей правильной формы. После этого и начался ягодичный бум. Мы с тобой за естественные пути к совершенству. И потому не будем вживлять импланты, а вместо этого начнем активно приседать, делать тяги, выпады, пахать в общем. Почему оно стоит того, что ты в итоге получишь,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 Имеешь законный повод любить себя намного больше. И окружающие подтвердят, ты крута. Хорошо развитые ягодичные мышцы – это не только сексуально, но и здорово. Работая над ними, ты получаешь конкретные бонусы. Красивую осанку, стабилизацию позвоночника, тренированные ягодичные мышцы, защищающие твои суставы и сухожилия, накаченная попа, Обеспечит здоровые колени и предотвратит или избавит от болей в спине. Приготовься к долгому процессу. Хочу утешить тех, кто долго и мучительно трудится, но орех у них растет очень медленно. При этом на фотках чужие успехи выглядят очень впечатляюще, что, несомненно, огорчает трудяжек. Успокойся и рассматривай фото внимательно. Работая над ягодицами, Мы работаем и над ногами тоже. Невозможно присесть, не встав. Поэтому, если ты видишь неестественно развитые рюкзаки при скромных размерах спины и ног, имей в виду, это имплантаты, липофилинг или стероиды. О хирургических путях мы еще обязательно поговорим. А вот о стероидах писать не буду. Вдруг найдутся те, кто захочет попробовать. Наберись терпения и запомни. Если видишь у кого-то, особенно у эктоморфов, очень быстрый прогресс, это неестественный прогресс. Подробно о том, кто такие эктоморфы, мезоморфы и эндоморфы, я писала в своей первой книге. Но вкратце напомню. Речь идет о трех основных типах телосложения. Эктоморфы худощавые, узкокосные, с трудом набирают вес, Мезоморфы – люди среднего телосложения, легко набирают мышечную массу. Эндоморфы – ширококосные, склонные к полноте. От типа телосложения во многом зависят и процесс, и результат наших тренировок. Эктоморф. Если ты эктоморф по природе, тебе сложно нарастить мышечную массу, зато узкая кость, плечи, грудная клетка – И отличный метаболизм делает тебя стройной без особых усилий. Ты так выглядишь всегда. Знаменитые эктоморфы. Кейт Мосс, Анджелина Джоли. Мезоморф. Мезоморфом с генетикой повезло. Спортивное, сильное, компактное и от природы стройное тело. Отличная осанка. Часто их плечи шире, чем бедра а женщины, как правило, имеют фигуру песочные часы. Все звезды тенниса, фигуристы и фитнес-бикини относятся к этой группе, наверняка ты знаешь их. Сара Джессика Паркер, Анжела Бассетт. Эндоморф. Если, прочитав то, что я написала выше, ты не нашла себя, значит ты эндоморф. А вместе с тобой и Скарлетт Йоханссон, Кейт Уинслет.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 а в дальнейшем вся жизнь, чтобы эту попу сохранить. Что и как мы можем, а чего не можем изменить? Заруби себе на носу. Изменить форму мышц, как и тип фигуры, мы не в силах. Работать можно только над размером мышцы и ее тонусом. Изменить размер и тонус такой крупной группы мышц, как ягодичные, можно только тренировками с отягощениями. Именно поэтому никакие групповые в клубах или дома не сделают твой орех привлекательным. Еще раз для непонятливых. Увеличить и приподнять ягодицы силовыми упражнениями можно. Изменить форму нельзя. Не станет квадратная попа круглой, даже если ты доведешь свой вес в приседе до собственного. Но это не повод для расстройства. Ягодицы любой формы. Когда они упругие и в хорошем тонусе, будут выглядеть аппетитно, особенно при умелом подборе одежды. Покупая купальник к новому сезону, подумай и о том, как в нем будет смотреться твой бутон. Стринги на плоской унылой попе вряд ли вызовут желание обнять, скорее заплакать. Очень коротко об анатомии. Прежде чем перейти непосредственно к эффективной работе над мышцами ягодиц, считаю необходимым очень коротко ознакомить с их анатомией. Твой вид сзади зависит от состояния трех крупных ягодичных мышц – большой, средней, малой. О более мелких говорить не будем, в этом нет необходимости. Именно с этими тремя мышцами необходимо работать, добиваясь того, чтобы орех был упругим и подтянутым. Большая ягодичная мышца отвечает за объем твоего ореха. Здесь важно не перепутать округлость и подтянутость с объемом или размером. Попа может быть объемной, крупной, но выглядеть уныло. Работая над большой ягодичной, работаем именно над размером попы. Средняя ягодичная мышца, вторая по размеру мышца, отвечающая за отведение ноги вперед и назад, стабилизацию тела при разгибании. Тренируя эту мышцу, ты не добьешься большого размера попы, но скорректируешь линию бедра. Грамотно тренируя эти две мышцы, ты сможешь сделать свою пятую точку красивой и упругой. Малая ягодичная мышца. Тренируя ее, ты добьешься наполненности, хорошего объема в верхней части твоего ореха. От чего зависит наш вид сзади? Сразу хочу предупредить, исключительно одними тренировками ты не добьешься идеального вида сзади. Поясню. Форма ягодец и их внешний вид зависит от того, насколько много жира расположилось в области между мышцами и кожей. И от состояния кожи вид твоего бутона, конечно же, тоже зависит. Ты прекрасно понимаешь, что кожа в области ягодиц, как и живота, например, может растягиваться, в общем, видоизменяться не в лучшую сторону. Отчего это происходит или что меняет наши ягодички не в лучшую сторону? Вредные привычки. Отсутствие тренировок. Резкий набор или снижение веса. Конечно же, возрастная гравитация, сидячий образ жизни. Все это приводит к тому, что твой вид сзади становится непривлекательным. Советовать девушкам набрать массу — это что-то новенькое. Сейчас я расскажу о самом, пожалуй, печальном моменте, необходимом для роста орешка. Почему печальном? Да потому что большинство девушек как огня боятся набрать лишний вес. Рост цифры на весах может повергнуть их в состояние грусти, печали надолго. Но все же ты должна очень четко уяснить для себя. Если хочешь увеличить в размере свои ягодичные мышцы, свой орех, свой бутон, как тебе больше нравится, необходимо будет набрать вес. К сожалению, только на хирургическом столе ты можешь целенаправленно увеличить в размере какую-то одну деталь своего прекрасного тела. Когда ты станешь тренироваться, работать на рост и питаться в соответствии с твоей целью, естественно, у тебя будет расти не только попа, но и все остальные мышцы. Поэтому настройся на то, что работая на рост ягодичных мышц, ты наберешь вес и в других местах. В первую очередь это касается ног, также увеличится в размере руки. Потом все это можно будет просушить, Но предупреждаю, это процесс действительно непростой. Писать о наборе массы для девушек для меня это нечто новенькое. Девушки ведь постоянно стремятся похудеть. Им постоянно надо сбросить 2-4 килограмма то к лету, то к Новому году, то к свадьбе, то к дню рождения, то еще к какому-то мероприятию. Но тем не менее... Существуют девушки, и я надеюсь, среди моих слушательниц их много, которые хотят набрать мышечную массу, чтобы сделать свое тело более красивым и сексуальным. Особенно это касается нашей с тобой основной темы, темы увеличения ягодичных мышц. Еще раз напомню, увидев фотографии девушек с тоненькими ножками, напоминающими спагетти и с огромной попой, которая похожа на рюкзачок или задок муравья, Ты сразу должна понимать, эта попа не результат работы в тренажерном зале. Эта попа результат работы хорошего или не очень хорошего пластического хирурга. Об этом у меня будет отдельная глава, потому что эта тема многих интересует. Я расскажу тебе о липофилинге ягодиц, который сейчас очень популярен, и об имплантах для ягодиц. Но мы с тобой собираемся идти простым и естественным путем поэтому следующая глава будет полностью посвящена питанию.